В случае какого-либо серьезного конфликта с администрацией. Однако на подобные петиции, если они не были поддержаны гостями и купеческими объединениями, правительство далеко не всегда обращало внимание. Тогда для Посадских оставался единственный путь – открытый мятеж. Шанс на успех подобных мятежей зависел от единства движения в городе. От различия в политических и экономических интересах между гостями и посадскими делали такое единство почти недостижимым. Помимо того, всегда существовала возможность конфликта среди самих посадских, чей верхний слой часто поддерживал гостей и крупные купеческие объединения. Подобное отсутствие согласия между различными слоями купцов и посадских, подорвала мощь волнений в Новгороде и Пскове в 1650 году. Об этих восстаниях смотрите Тихомиров, новгородское восстание, его же псковское восстание. Шестое. Религиозное возрождение 1634-1652 годы. Главка первая. Неудачный исход Смоленской войны 1632-34 годы серьезно нарушил московские военные и политические планы, но не прервал надолго процессы укрепления царского правительства и экономического подъема страны. За этим стояло усиление крепостного права, фактически узаконенные в своде законов 1649 года. Последовавшее увеличение бремени налогов и дальнейшее подчинение крестьян землевладельцам явилось главной причиной народного недовольства и бунтов 1648-1650 годов. Примерно в то же самое время царское правительство оказалось лицом к лицу с возможностью новой войны с Польшей из-за того, что на Украине началась освободительная война против польского режима, и украинский народ обратился к царю за поддержкой. Два последовавших за Смоленской войной десятилетия имели большое значение для интеллектуальной И духовной жизни русского народа. Это было время интенсивно возрастающего влияния западной технологии и искусства, а также западного образа жизни на русское общество. И это влияние сказывалось в первую очередь на высших классах. Эта тенденция была связана с подъемом светского духа в целом. Продолжая признавать, религиозную и этическую ценность церкви. Многие русские люди стремились сознательно или подсознательно к тому, чтобы держаться независимо от сурового вмешательства церкви в такие вопросы, как образ жизни, развлечения художественный и литературный вкус и жажда светских знаний. Ценность этих знаний, по всей вероятности, понимали просвещенные члены московского правительства. В Москве требовались не только технические и военные эксперты, но и люди с соответствующей подготовкой для ведения международных отношений. Московский посольский приказ приглашал все большее количество лингвистов в качестве устных переводчиков и переводчиков иностранных документов. Так русские знакомились с некоторыми западными литературными, и научно-исследовательскими трудами. Потребность в образовании ощущалась также и в сфере церкви. В этом случае могучий источник западного типа учености существовал в Западной Руси в Киевской академии. Консервативные московские церковники, вроде патриарха Филарета, с подозрением относились к присутствию латинских ересей в киевских книгах Но, несмотря на это, московиты вынуждены были пользоваться киевской церковной литературой, поскольку ее научный уровень был выше, чем в их книгах.